Услышав слово "кровь", я уставилась на свои поцарапанные руки. Вот чёрт, как бы опять не было заражения, а то стану помёстью сразу двух монстров. Интересно, как это будет выглядеть. Хотя экспериментировать в этой области просто ради утоления любопытства почему-то не хотелось. Поэтому я тут же взяла из аптечки, которая у нас всегда была при себе, ватку и обеззараживающую бесцветную жидкость. К слову, Алекс один раз попытался подсунуть туда зелёнку, просто чтобы посмеяться. Хам. Командор продолжал обыск, теперь уже полетели в разные стороны шкуры, устилающие пол. Судя по отчаянию в глазах Утбурга, искомы было уже где-то рядом. Бедняга дёрнулся к выходу, но тут же присмирел, получив кулаком по темечку. Есть. В этом месте земля свежевзрыхлённая. тут надо копать. И сколько метров, тут же поинтересовалась я. Мурзик пронзил меня испипеляющим взглядом. Нашла время для шуток. И поскольку земля была рыхлая, кот сам приступил к делу, стал копать, быстро-быстро засучив передними лапами. Обкапывая яму, он ходил по кругу, и размеры её на глазах увеличивались. Вот за кого надо замуж выходить, подумала я, восхищённо глядя на его труды. Ведь это просто незаменимый работник на даче. Все 6 соток за один день вскопает с такими редкими способностями к земляным работам. Когда яма стала глубиной в полметра, я решилась поинтересоваться у Алекса, чтобы не отвлекать кота. Слушай, а с чего это он вдруг? О чём ты? С чего это он вдруг стал проявлять склонность к землеройству? Вроде время неподходящее, надо кость магическую искать, чтобы поскорее закончить дело, а он внезапно в такую крайность кинулся. Не может, что ли, свои увлечения перенести на свободное время? Командор посмотрел на меня с нескрываемой жалостью в глазах, как бы сокрушаясь о моем поврежденном рассудке. Я подошла к краю ямы и увидела агента 013. Он уже прокопал почти метр в вечной мерзлоте. Тут раздался характерный звук. Котик царапнул когтями обо что-то железное. Удбурд придушенно вскрикнул и изобразил обмрык. Неужели клад, восхитилась я. Профессор не выдержал и бросил на меня презрительный взгляд, после чего быстренько откопал железную коробочку. Наверняка с царскими червонцами, умилилась я. "Отвечай без утайки, Удбурд, любезный, где ты их достал?" Командор извлёк из ямы коробочку, агент 013 выпрыгнул следом. Они оба, похоже, пропускали мимо ушей все мои слова. И тут совершенно неожиданно Удбурд очнулся, подскочил к Алексу, выхватил у него из рук коробочку, тот не успел и глазом моргнуть и прыгнул в дыру на потолке. Вот чертяка. Алекс мгновенно поймал Карлика за ногу и не без труда под аккомпанемент истошных завываний затащил его обратно, отшлепал и отобрал ларец. Внутри его, как это ни странно, оказалась собачья кость, точь-в-точь, как у Ангьяка, пусть земля ему будет пухом. Командор временно спрятал ее за пазуху и велел мне держать у бурта крепче. Взял у него кровь из пальца, тот уже не сопротивлялся. После чего спрятал шприц, и хладнокровно сломал кость. Кот в это время читал заклинание по памяти, надо же, выучил всё-таки. Орн сбросил маску невинной жертвы обстоятельств и злобно проклинал нас, обещая вернуться. Потом этот двуличный мерзавец стал корчиться, уменьшаться и вскоре, впыхнув так же, как ангакьяк, исчез. Дело сделано. Алекс позволил себе улыбнуться, но, встретившись со мной взглядом, тут же помрачнел, хотя я тоже умильно улыбалась. Наверное, опять вспомнил, что Алина Сафина — это одна большая и неразрешимая проблема, и со мной ему даже временного покоя испытать не суждено. Пузан, не оценив торжественности момента, тихонько грыз свою рыбу, ворча под нос, что с такой голодовкой ей откинут лапы недолго. Знаю я его, два часа не поест, начинает жаловаться и ныть. Нет, решено, не пойду я за него замуж. Кормить придётся много, а его работа на даче себя не окупит. Котик, похоже, не подозревая, что только что решилась его судьба, спокойненько догрызал рыбий хвост. Мы с командуром деликатно подождали его, а потом втроём покинули теперь уже бывшее жилище утбурга в самом разгромленном состоянии. За дверью оказался ледяной коридор, вывечивший нас наружу. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как к нам подлетела белая сова в сильном возбуждении. Вот руку даю на отсечение, что она точно ждала поблизости, гадая, мы выйдем или карлики выйдут. Ну как? С ходу выплюла она. Нормально? Оба корчились на моих руках, ответила я, притворно вздохнув и сделав печальное лицо. Оф. Облегчённо вздохнула сова, закатив глаза. Несомненно, волнения дали себя знать «А почему ты не рассказала о Лене про Утборда?» «Просто не успела», — спокойно ответила наша союзница «Вы должны были сначала встретиться с Рахтыном Ох, до сих пор не могу поверить, что наконец-то избавилась от него А потом, когда вы бы с ним справились, я бы привела вас к логову Утборда По крайней мере, так планировалось» Все это было сказано с такой неподкупной искренностью, что командор согласно кивнул, а я и не сомневалась в честности птички. «Значит, больше подобных существ тут не имеется или ты не знаешь?» «Кроме этих двоих, которых вы одолели, больше нет никого, но и их хватало, скажу я вам», – призналась сова, проведя крылом по шее, дескать, хватало выше крыши. «Куда ты теперь?» – спросила я. Дальнейшая судьба птицы почему-то волновала меня. Первым делом домой, к детям. И этот сыч Ангяк не очень-то баловал меня отпусками, пожаловалась она. А потом и сестричка, которая у Потра живёт, перебила я. Ага, та самая. Она обещала пристроить меня у какого-нибудь доброго волшебника. Раз обещала, значит, сделает. У неё там связи неплохие. Белая сова на прощании торжественно пожала мне и Алексу руки, коснулась собственно лапу и помахав в воздухе крылом, улетела. Интересно, увижу ли я её снова когда-нибудь? И где? Хотя вполне может быть в следующем фильме о Гарри Поттере. Ух ты, как встретила нас с радостным лицом, кинувшись благодарностью на уже при входе. В еранге все откуда-то знали, что он гяк побеждён. На меня Деяющий тут же торжественно надели новую шубку, а она сидела на мне идеально, и сказали, что я за неё ничего не должна. Это детка ещё мало за такую услугу. Щудненька. Подобные приятные стороны моей теперешней работы доселе ещё не проявляли. Услышав об утбурди, шаманка искренне удивилась. Она и понятия не имела о его существовании. Пустик получил целый мешок сушёной трески. А Алексу достались меховые унты с сорок третьего размера. Но, похоже, командор с профессором были вовсе не так счастливы при виде подарков. Они ворчали всю дорогу, когда мы, распрощавшись со всеми, наконец вышли из Яранги и двинулись в обратный путь. «Зачем мне вторая пара унтов? А у меня на базе еще от того мешка, который я получил в прошлый раз, половина трески осталась». О чёму-то вы? Когда мы в прошлый поход сюда избавили их от призрака моржа, нам вручили такие же подарки. Нет, баста. В третий раз я сюда не поеду. Такой здоровый мешок рыбы каждый раз волочить на себе. Хотя на самом деле тащить мешок приходилось нашему супергерою. Дойдя до пригорка, командур одной рукой из заплечной сумки достал переходник как я его называла. И спустя несколько мгновений мы были уже на базе. До сих пор не могу понять, как это осуществляется. Просто чувствуешь незначительное колебание воздуха вокруг себя, и происходит смена картинки. Непонятно. Может, потом у Каты спросить? У Алекса бесполезно. Наверняка он и сам не знает.